Знаешь, мама, एलюся поцарапала ногтем потёртую клеёнку. Я вот решила закрою больничный и буду оформляться на Сахалин на 2 года. Какой Сахалин? Да меня давно ещё звали. Строительство жилых объектов куратором. Оклад 300. Задальность. Люся невесело усмехнулась, пригладила волосы. Как брюхто увидали, так правда, перестали звать, но сейчас. Но у тебя же ребёнок, Люсенька. Ромочка в таком возрасте. Ромочка в таком возрасте, перебила Люся мать. Когда ему больше всего нужен отец, мужчина. Нашла мужчину, фыркнула Марья. Ну, почему? слабо возразил Липо львов он. Ладно, мама. Ну, вот и лыва, какой есть, отцов не выбирают. А Таня? Таня я нужна как собаке пятая нога. Не сегодня завтра замуж выскочит. Так вы что, разводитесь? Липа посмотрела на дочь почти умоляюще. Ну что ты притворяешься? Сквозь зубы процедила Люся: "Знаешь же, что я с ним не живу толком. Всё ты знаешь". И Лёвка знает. Людмила. Мария зажгла новую папиросу, спичку снова поднесла к коробка, затянулась. Знаешь, Людмила, я в обкоме по личным вопросам. Передо мной столько личных дел проходит, столько судеб. Перед тобой столько, а у меня одна, одна судьба, и мне, между прочим, 40, а они 70. Пол жизни себе изгадила с соплёй с киселём этим. И всё равно я не хотела, думала, если его ребёнок, если похож на Лёвку, вернусь, буду жить чёрт с ним. А если на не похож, всё. А сейчас не хочу, ничего не хочу. Люсенька жалобно вскрикнула Липа. Так ты не знала, От кого беременна? со зловещим спокойствием негромко спросила Мария. Не знала, ощерилась Люся. Представь себе, не знала. Что в твоём обкоме не принято так разговаривать? Марусенка, Люсенька. Значит так. Мария откнула папиросу в блюдце. Родила не известно от кого? Бросаешь сына? Да тебе вопрос надо ставить. Марусенка, ну зачем ты так? Она же Ромочку с собой возьмёт или нам с Жоржиком оставит? Школа рядом. Роман будет жить у отца, не поднимая глаз от стола, отчётливо, чуть не по слогам, произнесла Люся. Ты и так его изболовала до невозможности. Ну мальчик такой болезненный, Перестань кормить таблетками, не будет болезненной. Значит, ты, правда, отдать его хочешь, бросить и бросит. Марья встала, бросит, чтобы с мужиками гулять, шлюха. Люся медленно поднялась из-за стола. Ах, ты старая ведьма, крыса ты обкомوفская, что ты понимаешь? Люся: "Ну это действительно, мама, заткнись, надоело". Танька ещё смеялась, как я с животом пол мою. "Всем я мешаю, я не хочу, не могу я в Уланском жить. Куда мне? Под трамвай, в сволочивы все ненавижу". Люся сорвалась со стула и через минуту выскочила из маленькой комнаты, обутая в берете, в пальто поверх халата. Люся, куда ты в таком виде? Липа метнулась к двери, заградила её собой. Дочь легко отшвырнула её. Завозилась цепочки, застрявшей в узкой пролезе. Людмила, не дури. Марья бросилась ей на спину. Пусти! Опять. Опять нацепила дура старая. Люся рвала дверную цепочку, но старухи повисли на ней с двух сторон: "Пустите!" Пустите, всё равно уйду, всё равно. Она вывернулась, оставив в руках сестёр пальто и влетев в комнату, вскочила на подоконник, локтем по стеклу